Хорошо маскируются. Примерно в то же время, когда Хэмиш Синклер искал ответ на фундаментальный вопрос о том, почему мужчины друг друга избивают, бостонский общественник по имени Дэвид Адамс проводил ежемесячную встречу, которую сам называет 70 в кубе. На таких встречах участники собирались в бостонском общественном центре и вместе работали над осознанностью, держались за руки и пели духовные песни. Как-то раз к Адамсу подошли женщины, его друзья по сообществу, которые основали группу поддержки женщин, подвергающихся насилию в семье. Они попросили Адамса о помощи. Одно дело, говорили они, помогать жертвам побоев, оказывать им поддержку всем сообществам. Но как быть с мужчинами, которые совершают насилие? Почему их нельзя остановить? Женщины полагали, что помощь абьюзерам не в их компетенции и просили Адамса включиться в работу. Тогда еще не было лайф Синклера, не было исследования о том, каким образом решать проблему рукоприкладства. Те женщины и Адамс оказались первопроходцами своего дела. До принятия закона об искоренении насилия в отношении женщин оставалось еще несколько десятилетий. первые собрание провели в квартире Адамса, пригласили пострадавших женщин, чтобы обсудить, как насилие повлияло на них и их детей. В то время Адамс еще не знал, что такие встречи подпадают под категорию программ по профилактике рукоприкладства, и на самом деле он занимается чем-то вроде восстановительного правосудия. У них не было ни плана, ни протокола, ни списка рекомендованных методов. Адамс и коллеги учились в процессе. «Мы были такими наивными», — говорит Адамс. «Думали, скажем им, что это неправильно, и они остановятся». Работа тех лет вдохновила Адамса на написание диссертации. В своем исследовании он стремился конкретизировать контекст насилия и для этого сравнивал семьи, в которых происходило насилие, с теми, где все было в порядке. Адамс вырос в семье с жестоким отцом и на личном опыте знал, как насилие разрушает семью. В своей докторской диссертации он проанализировал распределение обязанностей по дому и присмотру за детьми в семьях, в которых присутствовало домашнее насилие и тех, где его не было, В результате исследования Адамс ожидал подтвердить гипотезу о том, что абьюзеры гораздо меньше занимаются вышеперечисленными делами. Дэвид был несказанно удивлен, когда оказалось, что в обоих случаях мужчины выполняли одинаковое количество работы по дому – 21%. Хотя с тех пор, как Адамс написал свою диссертацию, ситуация несколько улучшилась, женщины по-прежнему выполняют основную работу по дому и уходу за детьми а также так называемый невидимый труд по ведению хозяйства. Различие между группами состояло в том, что нормальные мужчины знали, что их ценят, а сами отдавали должное двойной работе своих жен, в то время как агрессоры говорили что-то вроде «я делаю больше, чем другие мужчины, но разве она это ценит?» Согласно исследованиям Адамса, абьюзеры полагали, что их не ценят за то, что они делают, в отличие от жен. в то время как нормальные мужчины говорили примерно следующее «мне повезло, моя жена так много делает». И это признание много значило для их жен. Абьюзеры также гораздо критичнее относились к тому, как их жены вели хозяйство. И тогда Адамс понял, что нарциссическое расстройство личности агрессоров не позволяло им видеть, как их поведение влияет на жертв. По словам Адамса, они смотрят на все сквозь призму собственного нарциссизма. Дэвид Адамс, как и Хэммиш Синклер, кажется физическим воплощением географии и культуры родных ему мест. Он держится более строго, выбирает слова, он серьезный, неразговорчивый и не такой задорно дерзкий в отношении с мужчинами, которые приходят на его семинары. У него седоватые и кудрявые волосы, усы и, как у многих социальных работников, своя детская травма. Жестокий эмоционально незрелый отец, мать, которая смотрела на это сквозь пальцы, Самое первое воспоминание Адамса восходит к тому времени, когда ему было четыре, и бабушка со стороны матери привела его к гранитному карьеру, где работал отец. По словам Адамса, бабушка ненавидела а отца, а он отвечал ей взаимностью. В тот день маленький Адамс стоял на краю карьера вместе с бабушкой, и она указала на одну из крохотных точек — мужчин, работающих глубоко внизу, и сказала «Вон он, твой папа». Адамс не согласился, сказав, что папа гораздо больше, просто невозможно, чтобы он был этой крохотной песчинкой размером с муравья, если смотреть с такого ракурса. Но со временем Адамс понял, каким маленьким был его отец, а еще он понял, что не должен быть на него похожим. Это был самый долгий и важный урок в его жизни. Урок, который сегодня Адамс называет подарком своей бабушке. Вырастая, Мальчик избрал для себя миссию отличаться от отца как можно больше. Отец не воспринимал образование всерьез и считал, что мальчики должны быть грубыми. Адамс двадцать лет корпел над книгами, пока образование, которое так презирал отец, не позволило ему вырваться. «Дети понимают все буквально», — говорит Адамс, — «и то, что я не обязан быть как он, стало для меня открытием». По прошествии времени Адамс создал программу, широко известную как первая программа профилактики насилия «Эмердж» – программа контроля над агрессивным поведением. «Дулут» и «Эмердж» – две программы, которые особенно часто копируют по стране. Программа длится 40 недель и охватывает широкий спектр тем – от последствий насилия для членов семьи до ревности и здорового общения. Кроме того, несколько лет назад «Эмердж» начала проводить тренинги для родителей. Адам говорит, что никто не хочет, чтобы его называли агрессором, и поэтому Мёрдж перефразировали некоторые формулировки, описывающие программу. Сейчас около 30% участников приходят по собственному желанию, а остальных обязывает суд. В стране в подобных программах добровольно участвуют всего 5% мужчин. Программа Хэмиша и Адамса объединяет важный фактор – Они обе зародились благодаря тому, что женщины-феминистки побудили общественников к действию. Рассказали им, что нуждаются в мужской поддержке. Они хотели, чтобы эта борьба стала общей. Как-то раз Адамс рассказал мне историю женщины, которая принесла навстречу группы, записи разговоров со своим мужем-агрессором. На записи мужчина говорил примерно такие вещи. «Я безумно тебя люблю, поэтому мне рвет крышу, и я слетаю с катушек». Впервые Адамс услышал и понял, какими хорошими манипуляторами могут быть абьюзеры, как они романтизируют свою жестокость и ревность, любимое оправдание «я так тебя люблю, что становлюсь таким из-за тебя», рационализация «я бы не сделал X, если бы не твое Y». Обвинение и отрицание. Адамс и другие исследователи описали сценарий подобных высказываний. «Абьюзеры преуменьшают жестокость». рационализируют свое агрессивное поведение и обвиняют жертву, и это работает. Триада одного цикла – преуменьшение, рационализация, обвинение, а потом наступает раскаяние. Проникновенные слезные извинения, обещание вести себя лучше, обожание и признание в любви. Поразительно, но все агрессоры следуют этому сценарию. Как-то утром я сидела на слушании по бытовому насилию в суде Кливленда, и в одном деле обвиняемый постоянными звонками жертве нарушил запрет на контакты. Выяснилось, что он позвонил ей более 400 раз за три недели. Она отвечала примерно в 20 процентов случаев. Обвинитель джоан Басконн Включил для суда небольшую подборку записанных звонков, пока обвиняемый с обритой головой в зеленой тюремной униформе, усмехаясь, стоял перед судьей Мишель Эрли. «Вот кое-что из того, что агрессор говорил жертве. Дай мне только один шанс, только один. Ведь из-за этого я теперь в тюрьме. Эта херня того не стоит. Ты все преувеличиваешь, да я просто жутковал. Я не пытался тебя убить. Почему ты все время наезжаешь на меня, а не помогаешь мне отсюда выбраться?» И почему не извиняешься за то, что не ночевала дома? Сука, я тебя люблю, хотя и не хочу этого. Я охеренно страдаю из-за тебя. Зачем ты так со мной? Я не должен ничего объяснять, это из-за тебя я в тюрьме. Я от тебя в жизни добра не видел. Не шлешь ни писем, ни фоток. Мне насрать, говори в суде, что хочешь. Не жди от меня звонков. Не приходи в суд». «Тебе наговорят про меня, скажи им, чтоб валили, они все врут. Скажи им, что отзовешь заявление. Не давай прокурору заманить тебя в суд. Ничего не подписывай, не открывай им дверь. Я тебе доверяю. Не думаю, что ты что-то сделаешь, ты ж не дура. Давай пойдем уже распишемся, я верю в брак. Это священный союз, мать его. Вот только выберусь отсюда. За тобой следят мои кореша». обвинение преуменьшения, рационализация, извинения и обещания – все это здесь, в его словах. принуждение манипуляции, эмоциональные и словесные оскорбления, угрозы, унижение человеческого достоинства, попытки заставить жертву поверить, что агрессор сильнее системы, что он знает больше, чем система. В тот день эти записи слушали больше часа, было сказано в разы больше, чем я включила в книгу. Тогда я снова заметила важную деталь — обвиняемый ни разу не назвал жертву по имени. За последние 20 лет число программ контроля над агрессивным поведением вроде Мёрджа Мэнэлайф значительно увеличилось. Сейчас их более 15 тысяч по всей стране. Они направлены на то, чтобы остановить физическое насилие и запугивание, Но существуют и более специализированные программы, которые помогают абьюзерам распознать деструктивные модели поведения, понять, какой вред они наносят, развить эмпатию к партнерам и узнать больше об эмоциональном интеллекте, но их методы значительно варьируются. Мнение о том, что эти программы лишняя трата денег, достаточно распространено, и особенно среди служителей закона, что чрезвычайно расстраивает Адамса. В разных штатах программы аттестуют по-разному. Отличаются и постановления суда, и учебные планы, и уровень подготовки куратора групп, и длительность — это совсем новая область социального воздействия, которая еще не встала на ноги. Часто бывает и так, что судьи не знают разницы между программами контроля над агрессивным поведением и курсами управления гневом, так что какой-нибудь судья может отправить правонарушителя на курсы управления гневом даже в районе, где есть множество программ контроля рукоприкладства. По словам Адамса, тот факт, что только 55% мужчин, которые проходят обучение Эмердж, успешно завершают программу – знак ее сложности и эффективности. Число сообщил Дэвид Адамс. «Я не доверяю программам, у которых высокий процент выпускников. Это как с плохими школами. Там кто угодно получит диплом». Если среднестатистическая жертва уходит от абьюзера на седьмой или восьмой раз, почему мы ожидаем, что преступники справятся с первого же раза? По словам Адамса, многие из исследований эффективности засчитывают результаты всех преступников, и тех, кто вылетел с программы, и тех, кто ее закончил, одинаково. Но очевидно, что у тех, кто заканчивает программу, совсем другой результат. Чем дольше участники остаются в программе, тем вероятнее наступление долговременных изменений. По словам Адамса, о результатах нельзя судить в рамках парадигмы «Все или ничего». Книга Эдварда Гондолфа «Будущая программ профилактики рукоприкладства», в которой рассматривается текущая ситуация по мерам вмешательства в случае нанесения побоев в семье, по сути разъясняет, что мы все еще находимся на ранней стадии учреждения подобных программ. Автор предупреждает, что не стоит зацикливаться на идее прогнозирования и оценки риска. Программа профилактики рукоприкладства и вся система уголовного правосудия стоит перед сложным вопросом, как выявить особо опасных мужчин. Таким образом, произошел сдвиг от прогнозирования к непрерывному управлению рисками, которое предполагает периодическую оценку, обеспечение контроля и анализ профилактических мер в рабочем порядке. Управление гневом часто отождествляют с профилактикой рукоприкладства, как будто они взаимозаменяемы. Суды по стране действительно все еще обязывают абьюзеров посещать курсы управления гневом, как это произошло с Рэем Райсом в 2014 году. После того, как он в лифте ударил свою девушку, нынешнюю супругу, так сильно, что она потеряла сознание, Судья в Нью-Джерси снял обвинение в домашнем насилии и отправил футболиста на курсы управления гневом. Такие развязки указывают на глубокое непонимание природы насилия. Несмотря на многочисленные обещания, Национальная футбольная лига НФЛ практически не продвинулась в решении вопроса домашнего насилия. Осенью 2017 года в отношении, по меньшей мере, полдюжины новых игроков были выдвинуты обвинения в домашнем насилии, но с ними все равно подписали контракты. Согласно сведениям, полученным от дебры Эпштейн, профессора права Джорджтаунского университета, которая в 2018 году оставила свой пост в НФЛ в знак протеста против равнодушия Лиги к проблеме, на момент написания этой книги НФЛ все еще не ввела ни одного из изменений, предложенных сформированной после скандала с Рэем Райсом комиссией. Оценка 190 программ профилактики рукоприкладства от 2008 года показала, что большинство участников не продемонстрировало существенного уровня гнева, и лишь у небольшого процента этот уровень оказался необычно высоким. Группа Адамса и ей подобные обычно представляют судам информацию о законопослушности абьюзера и о том, искренне ли его желание измениться. Совместно с инспекторами по УДО они составляют ежемесячный отчет по каждому нарушителю и регулярно общаются с жертвами, делясь сведениями об участии преступников в деятельности группы. Откровенно говоря, один из наиболее полезных принципов любой группы по профилактике рукоприкладства — это подотчетность сотрудникам административного надзора, суду и жертвам. «Мы — глаза и уши суда», — говорит Адамс. «Жертва принимает решение о том, остаться или уйти». Ей полезно получить от нас информацию о том, продолжает ли абьюзер винить во всем ее. Как-то вечером я посетила занятия в Эмердж. Они проходят в подвальном помещении конференц-зала в Кембридже под Бостоном. Это не Кембридж Гарвардского университета с его красным кирпичом и зелеными насаждениями, а менее изысканный индустриальный Кембридж рабочего класса с приземистыми серыми зданиями. Семеро мужчин заходят один за другим, рассаживаются на складных стульях, перебрасываются неуклюжими шутками. Это люди разного возраста, расы и достатка, хотя среди них и нет неблагополучных жителей бедных районов, с которыми я затем познакомлюсь в Сан-Бруно. Один мужчина в костюме и галстуке явственно пахнет одеколоном, у другого на джинсах следы шпатлевки. Я впервые пришла на занятия группы правонарушителей и еще не знаю о программе «Мэн Элайф» и не знакома с Хэмишем Синклером. К тому времени я уже много лет беседовала с жертвами насилия, но никогда не общалась с его зачинщиками. В моей голове абьюзер до сих пор выглядел как гневоголик, монстр, человек, очевидная агрессия, которого не поддается контролю, Человек, при взгляде на которого сразу ясно, это плохой парень. Не исключено, что я даже руководствовалась убеждением о том, будто мои инстинкты незамедлительно сообщат мне о приближении такого мужчины. Вот почему я сразу же замечаю, что и на меня накатывает волна тревоги, какими неправдоподобно нормальными кажутся все эти преступники». как компания парней, с которыми я сходила бы в бар. Такие обаятельные, смешные, компанейские, скромные, вспыльчивые, симпатичные и не очень, стильные и не слишком — это обычные люди. По словам Адамса, среди особенностей домашнего насилия фигурирует ложная идея о том, что абьюзеры всегда обозлены. На деле все иначе. Злость таких мужчин — адресно и обращена на собственную спутницу жизни или ее ближайших родственников, и поэтому друзья и знакомые абьюзеров часто удивляются, узнав, что те совершили какое-то действие насильственного характера. Удивительнее всего то, что абьюзеры кажутся такими славными парнями, рассказывает Адамс. Среднестатистический агрессор отлично располагает к себе. «По мнению Адамса, в этом-то и заключается суть дела. Мы ожидаем увидеть когти и хвосты, а нам демонстрируют обаяние и учтивость. Именно так абьюзеры и привлекают жертв. Мы ищем гневоголика», — продолжает Адамс. «Но только четверть агрессоров подходит под это определение. Вместо этого перед нами предстает негибкая личность, костный человек, который делит мир на черное и белое». В вечер моего визита Адамс выясняет, как участники относятся к своим родителям и в особенности к отцам. Отец одного из мужчин заведовал бакалаврской образовательной программой в престижном университете. Отец другого, по словам сына, был сексуальным маньяком и наркоманом. Пятеро из семи присутствующих мужчин видели, как их отцы жестоко обращались с женщинами. В отличие от RSVP и многих, пожалуй, большинства программ профилактики рукоприкладства, Emerge всегда приглашает педагога-женщину, которая участвует в организации встреч. Для этого есть две причины. Во-первых, команда, состоящая из мужчины и женщины, которые работают на равных, становится ролевой моделью для членов группы. Во-вторых, еще на этапе становления программы Адамс заметил, что участники редко выказывают поведение, отражающее их позицию в отношении женщин, не перебивают, не ставят под сомнение их идеи и не игнорируют их. А если такое все-таки происходит, педагог немедленно обращает на это внимание группы. Адам спросит семерых участников оценить, к какой группе они бы отнесли своих отцов – хороший, плохой или по ситуации. Только один из семи мужчин называет отца плохим, при этом они делятся историями об отцах-алкоголиках, отцах, избивавших матерей в кровь, о том, как их самих в детстве пороли ремнем, а я сижу и слушаю, не понимая, как они не видят, что они сами или их матери были жертвами отцов. Тогда я особенно остро ощутила вопиющую разницу женского и мужского восприятия мира. Конечно, я и сама испытывала нечто подобное в моменты общения с бывшим мужем. Помню, как много раз он утверждал, что я его не слушаю, а я отвечала, что на самом деле слушаю, просто не разделяю его точку зрения. Но когда я сидела в том зале... Конкретные иллюстрации этой абстрактной идеи заставило меня поежиться, возможно, потому что я была наблюдателем, который смотрит на жизни этих мужчин снаружи и не пытается спорить о чем-то с опорой на личный опыт. Помню свои мысли в тот момент. Удивительно, как людям удается сохранить брак так долго. Несколько раз Адамсу приходится напоминать участникам, что отца можно любить, но при этом относиться к нему критично. Мужчины снова и снова говорят о том, как их матери провоцировали отцов. Позже я обсуждаю это с Адамсом, и он нисколько не удивлен тем, что мужчины контекстуализируют и оправдывают жестокость отцов, при этом демонизируя матерей. «Все так и происходит», — объясняет Адамс. «Они переняли поведение эгоистичного отца-нарцисса, но мы не читаем нотации. Мы даем этим мужчинам информацию и надеемся, что со временем эти знания их изменят». На следующий день я обедаю с одним из участников группы Адамса. Мы приехали в местную бургерную на его грузовике. Он открывает передо мной дверь и, убедившись, что ресторан мне нравится, предлагает заказать первый. Иначе говоря, он вежлив и обходителен. Лицо парня покрыто веснушками, на голове низкопосаженная бейсбольная кепка. Хотя я знаю, что ему под 30, выглядит он очень молодо, как будто начал бриться только неделю назад. Пройти программу Адамса его обязал суд, и он признался, что прошлым вечером на встрече соврал, что не пил алкоголь, а значит нарушил условия УДО. Он приуменьшил преступление которое совершил в отношении своей бывшей сожительницы, сказав мне, что хоть и душил ее практически до потери сознания, но сделал это всего один раз, после того, как она сама на него напала и поцарапала. По его мнению, они оба несли ответственность за жестокость в отношении друг друга, но только его обязали за это расплачиваться. Он не понимал, что царапины не идут в сравнении со смертельной опасностью удушения и поэтому рассматривал свое поведение как равноценную реакцию баш-на-баш. Баш. После я узнала, что этот мужчина так и не закончил программу. Он переехал куда-то на запад и, вероятно, увез свои убеждения с собой, но, может быть, я ошибаюсь. Может быть, что-то осталось с ним после посещения этих курсов, хотя программу он и не завершил. Мы уже заканчивали обедать, когда он сказал, что после того, как ему удалось преодолеть первоначальную враждебность к группе, программа изменила его в лучшую сторону. Когда обнаруживаешь себя в такой группе, врать себе по поводу принятых решений уже невозможно, сказал он. «На этом этапе жизни я больше не могу сказать себе, что не такой уж я и плохой парень». Когда Адамс только начал изучать подходы к изменению поведения агрессивных мужчин, и еще до того, как он проследил связь с нарциссизмом, практически все исследования 1960-х и 70-х годов винили в бытовом насилии женщин-манипуляторов, которые провоцировали мужей. Точка зрения, что жертва сама провоцирует агрессию в свой адрес, до сих пор широко распространена. В начале 1980-х защитница прав жертв домашнего насилия из Миннесоты по имени Эллен Пенс создала Колесо Власти и Контроля. Это колесо выделяет 8 способов, при помощи которых агрессор поддерживает власть и контроль над жертвой. Страх, эмоциональное насилие, изоляция, отрицание и обвинение, использование детей, запугивание, финансовый контроль, грубая сила и словесные угрозы. Правозащитники подчеркивают, что абьюзеры не ищут власти и контроля сознательно, Вместо этого они говорят примерно такие вещи. Я просто хочу, чтобы она была милой, покорной и угодливой и каждый вечер в шесть подавала ужин. Или я просто хочу, чтобы она убирала дом и присматривала за детьми. Или, да я не сильно ее толкнул, она преувеличивает. Или я бы не разбил тарелку, если бы она не заорала. Все это вариации на одну и ту же тему». Позже Джимми спиноза будет рассказывать группе мужчин о том, как важно отслеживать в собственные речи слова вроде «просто», «если» и «но». Это кажется мне достойным обобщением. Как и Синклер, Адамс верит, что мужчина принимает решение быть жестоким. В 2002 году совместно с содиректором директором Emerge Сьюзан Адамс написал статью о пресечении профилактики рукоприкладства, в которой, в частности, говорит следующее. «Многие агрессоры всегда или почти всегда в состоянии построить уважительные отношения вне семьи. Это указывает на то, что они уже знают, как практиковать уважительные отношения к другим, если им это необходимо». По мнению Адамса, именно в крайних проявлениях нарциссизма кроется ключ к пониманию агрессоров, и хотя мы можем считать нарциссов эксцентричными маргиналами, которые, не смолкая, говорят только о себе, на деле они часто оказываются работоспособными, харизматичными и успешными. «Нарциссы среди нас», — говорит Адамс, — и они хорошо маскируются. По словам Адамса, таких людей не просто распознать, потому что они мастерски владеют навыками работы с людьми, «А мы живем во все более нарциссическом мире. Мы превозносим успех больше, чем что бы то ни было». Адамс указывает на харизматичных нарциссов, которых все боготворят. Такие люди часто оказываются интеллигентными агрессорами, которые при помощи денег и связей могут ускользнуть от судебной и правоохранительной систем. Для таких мужчин нет ничего важнее статуса и репутации, Адамс и другие исследователи, с которыми я беседовала, часто рассказывают о коллективном представлении о преступниках и особенно убийцах. Мы склонны представлять себе гневоголиков, хотя в реальности эти люди неотличимы от среднестатистических граждан. По словам Адамса, типичный агрессор внушает больше симпатии, чем его жертва, потому что домашнее насилие влияет на жертв гораздо больше, чем на абьюзеров. Абьюзеры, в отличие от жертв, не страдают бессонницей, не теряют работу, у них не отбирают детей. Более того, агрессоры часто считают себя своего рода спасителями. Им кажется, что они спасают женщину, попавшую в беду. Это еще одно проявление нарциссизма. А в ответ они хотят получить бесконечный поток благодарности. И наоборот, многие жертвы не вызывают симпатии, кажутся жалкими и неадекватными, ведь именно в такое состояние нарцисса стремится привести свою жертву «я сделаю так, что ты будешь никому не нужна». В жизни жертв царит беспорядок. Они часто злоупотребляют алкоголем и наркотиками или живут в крайней нищете. Многие в детстве перенесли травмирующий опыт и подвергались насилию. Такие дела особенно сложны для рассмотрения, и не в последнюю очередь потому, что жертвы могут быть ненадежными свидетелями. «Вот почему абьюзерам так часто удается обмануть систему», рассказывает один правозащитник жертв домашнего насилия. «Они такие обаятельные, а жертвы производят очень негативные впечатления». Несколько лет назад детектив по имени Роберт Уайл рассказал мне, как понял, что большинство жертв, которых мы приведем в суд, люди со множеством психических проблем, и чтобы посадить ублюдков, которые их избивали, мы должны поработать над тем, чтобы жертвы вызывали симпатию, и кому нельзя произносить ни слова, абьюзеру, он просто присутствует на заседании. Эти слова напомнили мне историю одной женщины, с которой я познакомилась, когда она только-только начала выстраивать свою жизнь после многолетних издевательств со стороны мужа. Невозможно в двух словах передать, как насилие медленно разрушает личность. Как часто выжившие рассказывают, что эмоциональное насилие было гораздо нестерпимее физического. И действительно, книга Гондолфа описывает домашнее насилие как процесс, а не как единичный случай, но при этом система уголовного правосудия рассматривает именно случаи, а не процессы. У той женщины был опыт социальной работы, и я провела много часов, слушая ее рассказ о том, как ее стачивала, сводила на нет жестокость мужа. Первый случай был таким неожиданным и странным, что ей в голову не пришло, будто подобное может повториться, Они с мужем шли по оживленной улице Манхэттена и о чем-то спорили, и тут он внезапно наклонился и укусил ее за щеку так сильно, что на лице много дней оставался синяк и следы зубов. После этого муж повел ее в аптеку, чтобы купить косметику и замазать следы. Как и все абьюзеры, он утверждал, что глубоко сожалеет, что он в ужасе от того, что наделал. Он плакал, извинялся, обещал. «Я все равно сказала ему, что это неприемлемо», — рассказывает жертва. но это было до того, как он сломал меня, и у меня не осталось сил ни на что, кроме выживания. Муж продолжил издевательства, которые год за годом становились все изощреннее. Он кидал шарики для гольфа в лобовое стекло, когда она ехала по шоссе, или накидывал ей на голову одеяло и душил. К тому времени, когда все зашло настолько далеко, что она боялась за свою жизнь, муж мог сам пойти в магазин, купить косметику, которая была нужна, чтобы скрыть следы побоев и передать жене без всяких извинений. По словам женщины, к тому времени она была настолько забита, что больше не ощущала себя человеком, просто мешком с костями, у которого нет сил, нет свободы выбора. Она просто медленно, болезненно сползала в беспамятство. И в то же время ей казалось, что если только ей удастся помочь ему взглянуть на себя ее глазами, то он изменится, станет человеком, которым он, по ее мнению, мог бы быть. Это стандартная история. Женщинам неустанно дают понять, что мы — хранительницы эмоциональной жизни и здоровья семьи, что ответственность за изменения мужчины лежит на нас. Мне сложно описать, что произошло со мной. Часть меня как будто умерла, а потом другая часть словно бы сгорелась идеей о том, что моя любовь излечит нас обоих, рассказывает женщина. Но мне нужно было перестать любить себя и отдать всю любовь ему. Иными словами, его нарциссизм не позволял ей заботиться о себе. Она стыдилась того, во что превратились ее жизни брак. Стыд был так силен, что она долгое время никому не рассказывала о происходящем. В конце концов, рассуждала она, у меня есть перспективная работа и степень магистра. Феминизм учил меня быть умнее. «Я не нищая, у меня есть образование, я принадлежу к среднему классу, я белая женщина либеральных взглядов, блондинка с длинными волосами и белозубой калифорнийской улыбкой». И все же она оказалась в этой ситуации, рядом с мужчиной, который уничтожил в ней человека. «Наверное, эти издевательства отчасти моя вина», — думала она. «У него посттравматическое расстройство, ей нужно быть терпеливее». Он сражался за свою страну, участвовал в войнах за границей, и за это она у него в долгу. Разве весь мир не ополчился против него? Разве она не единственное, что у него осталось? Разве она не давала клятву? Любовь, уважение, болезнь, здравие, бедность, богатство, ее долг остаться и помочь ему прозреть, чтобы он смог излечиться от своей боли. Она и представить не может, через что он прошел, Где ее сочувствие, ее терпение? Она думала, что когда-нибудь и как-нибудь ему станет лучше. Он перестанет издеваться над ней, и все будет в порядке. Но как-то утром она проснулась и сбежала, и ее дело оказалось настолько вопиющим, что программа защиты свидетелей скрывала ее адрес, почту ей доставляли частным курьером, а на окнах и дверях ее нового дома установили камеры наблюдения. На то, чтобы прийти в норму, у нее ушли годы. ее мужа обязали носить электронный браслет с gps трекером ему вынесли пожизненный запрет на приближение предписав не въезжать не только в город но даже в округ где она жила и работала он отсидел свой срок и наконец через несколько лет после того как она ушла она решилась сделать что то что любила когда то давным давно выйти на пробежку на улицу на свежий воздух и тогда она поняла что теперь Свободно по-настоящему.